Шаг пятый. Организация вечеринок. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Русская народная пословица. Это, по сути, шаг не только вверх, но еще и вширь, как растущее дерево. Ведь для того, чтобы заняться организацией вечеринок, нужно расширить сферу деятельности и интересов, добавив в актив своих умений целое новое направление. Процесс продвижения ваших навыков и умений пойдет куда веселее и живее, если не сидеть, сложа руки, а принимать в этом процессе самое непосредственное участие. Схема выглядит просто. Вы делаете вечеринку, на которую приглашаете диджея из другого населенного пункта. При этом важно выбрать серьезного профи, а не простофилю-дилетанта. Специалист, как правило, резидент ночного клуба или гастролирующий диджей. Но он вполне может быть еще и организатором вечеринок в своем населенном пункте. Такой человек вообще находка, поскольку с ним вы можете договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Например, сначала вы приглашаете его в свой населенный пункт, а потом он вас в свой. Так налаживаются деловые контакты, которые в будущем могут перерасти в серьезное бизнес-партнерство. Чем больше подобных связей вы приобретете, тем чаще вас станут приглашать в качестве ответного жеста. Если у вас среди знакомых появилась дюжину подобных организаторов, будьте уверены, что приглашения станут чаще. Плюс начнет работать принцип магнита. Подобное притягивает подобное. Если диджея постоянно приглашают, значит он интересный и хороший артист. А если если интересный и хороший, тогда давайте и мы его пригласим. А чем плотнее гастрольный график, тем выше интерес потенциальных промоутеров к персоне диджея, а выше интерес еще плотнее график. И далее по возрастающей. Востребованность же любого артиста неизбежно ведет к повышению гонорара. Правда, при этом всегда следует помнить о постоянном повышении уровня собственного мастерства, поскольку размер оплаты за работу зависит не только от плотности, гастрольного графика, но еще и от спектра умений и навыков диджея. Единственное но – эта схема наиболее эффективна будет работать только в том случае, если все приглашаемые вами диджеи примерно того же ранга, что и вы. Поскольку если вы замахиваетесь на привоз именитого диджея, ответного предложения поработать на организованной им крутой вечеринке, скорее всего, не последует. Поскольку свой уровень, достигнутый потом и кровью, стараются держать железно и планку не опускать. Активного и целеустремленного диджея, который к тому же подает большие надежды, конечно, могут пригласить на серьезное мероприятие. Но его выступление там при участии реальных звезд чаще всего пройдет незамеченным. Вот поэтому я хочу привлечь ваше внимание к следующему шагу, который является наиболее эффективным, да и, пожалуй, самым весомым для построения успешной карьеры.